Глава четвертая. Для начала я решил поискать, не пропустил ли чего семейство Дэнни. У скряг всегда есть что-нибудь, что необходимо припрятать подальше. В подвале вроде этого, каким бы оголенным он ни казался, найдется тысяча нор, куда можно засунуть ценные вещи. Я как раз обнаружил нужное место, когда на меня посыпалась пыль с потолка, служившего полом, верхней комнаты. Я насторожился. Ни звука. Кто-то, осторожно ступая наверху, мог бы выдать себя за кошку. Мои ноги покоились на крышке стола, и я расширял свои литературные горизонты, когда на сцене появились роза и мои лепешки. Я посмотрел на нее поверх страницы письма, в котором что-то показалось мне знакомым, но я не смог как следует вникнуть в прочитанное. Аромат лепешек с медом диких пчел, куриные яйца, горячие тосты с маслом и несколько видов джема целиком завладели моим вниманием, и это было вполне естественно в моем состоянии. Роза тоже отвлекала от работы. Она улыбалась. Так улыбаются змеи перед тем, как ужалить. Когда такая роза улыбается, надо сразу же убедиться, что за твоей спиной нет амбала с ножом в лапе. Улыбаясь, Она поставила передо мной поднос. «Здесь всего понемногу из того, что нашлось в кухне. Надеюсь, что-нибудь придется вам по вкусу». «Такая любезность заставит вас занять боевую стойку спиной к стене». «Вы скверно себя чувствуете?» Она бросила на меня изумленный взгляд. «Нет». «Почему вы так решили?» «Да по выражению вашего лица. На нем написано страдание». Никакой реакции, только вопрос. Итак, «Старик вас уговорил?» «Уговорил на что?» Я удивленно поднял бровь. «Найти женщину, с которой был связан Денни. Ее слова, улыбка источали яд. «Нет, я сказал ему, что пороюсь в бумагах Денни и поброжу по городу. После этого скажу, что думаю. Это все». «Вы согласитесь?» «Сколько он предложил за то, чтобы вы отыскали ее?» С каменным лицом игрока в покер я посмотрел прямо в ее ледяные зрачки. Я совершенно не верю в эту чепуху насчет зеркала души. Мне приходилось видеть слишком много лживых глаз, а тут ничего, кроме кремня и подернутой инием стали. «Я отдам вам 20%, если вы ее не найдете. 25%, если найдете мертвый. С тем же выражением лица Я принялся за свой завтрак. На подносе была еще ветчина и сосиски. Чай был настолько хорош, что я выдал пол чайника, прежде чем прикоснулся к еде. — Я могу быть очень щедрой, — продолжала она, повернувшись и продемонстрировав свои достоинства. Да, у нее все было на месте и весьма высокого качества. Превосходная упаковка, но заполненная гнилью. — Дэни говорил, что вам нравятся маленькие женщины одни больше другие меньше подумал я а вслух произнес роза я взял себе за правило не грубить людям поэтому самое сильное что я сейчас могу сделать так это заявить меня ваше предложение не интересует она прекрасно восприняла мой отказ просто проигнорировала его вы знаете что я собираюсь ехать вместе с вами со мной и куда же контарт буду откровенен с вами леди я не стану выполнять для вас грязную работу а вы вместе со мной даже не перейдете через улицу благодарю за завтрак я был чертовски голоден и высоко ценю вашу заботу а теперь убирайтесь и дайте мне возможность найти хотя бы одну причину чтобы оказаться идиотом и ввязаться в это дело я упрямая женщина гард и обычно добиваюсь своего если вы отказываетесь мне помочь Вам действительно лучше не встревать в это дело. Людям, вставшим на моем пути, бывает худо. Если вы не исчезнете до того, как я прикончу эту чашку чая, я переброшу вас через колено, и вы получите все, что ваш папаша должен был вколотить в вас в нежном возрасте, когда это еще могло помочь. Она отступила к лестнице. Я заявлю, что вы меня изнасиловали. Я ухмыльнулся. Последнее средство негодяек. Хоть я не так богат, как вы, но детектор лжи как-нибудь смогу себе позволить. Валяйте. Посмотрим, как ваш папаша перенесет потерю двоих детей за одну неделю. Она отправилась вверх по ступеням. Игра окончена. Я же прошел назад и вытащил темный сверток из тени между двумя балками, покоющимися на внешнем фундаменте. Он вовсе не был спрятан. Все пространство между балками было завалено, и я обратил внимание на сверток только потому, что он был обернут попоной. Дени придавал своей службе в кавалерии большое значение и хранил все, напоминающее о ней. Несомненно, то, что завернуто в попону, должно было представлять для него особую ценность. Я же зашвырнул свой матросский мешок в воду в тот самый момент, когда в последний раз ступил на трап, чтобы оставить службу. Настолько я обожал свое пребывание в рядах королевской морской пехоты. Сверток содержал пачку военных карт Кантарда, по большей части наших, но и несколько виногетских. И те, и другие хранить было опасно. Вас запросто могли арестовать за шпионаж. А следователи в наше время, как известно, не перестают задавать вопросы до тех пор, пока вы во всем не признаетесь. Кроме карт, в свертке оказалось несколько тончайших, почти прозрачных кожаных папок и несколько дорогих на вид не очень толстых журналов для записей и отнес находку на письменный стол Дэни. В каждой папке находилось описание и критический анализ всех важнейших сражений за последние шесть лет. Приводились имена капитанов судов, командующих и названия воинских частей. В одном из журналов содержались характеристики каждого боевого командира, и перечислялись все подразделения. Что за дьявольщина? Я не думал, что у Дэни поехала крыша на почве военной истории. Чтение документов кое-что прояснило. Был там такой список офицеров королевской армии. Первый граф Агар. Импульсивен, чрезмерно агрессивен, склонен действовать даже при отсутствии достаточных развед данных. Второй Марк граф Леон. Робок. Желает быть во всем уверенным, прежде чем вступить в битву. Быстро теряется в ходе схватки. Третий. Виконт Ноа. Нерешителен, в бою безрассуден. Зря транжирит людские и материальные ресурсы. Четвертый. славии Дуралейник. Лучший командующий под знаменем Каренты. Блестящий тактик. Способен обучить самых глупых и ленивых солдат. Мешают низкое происхождение, статус наемника и роль, сыгранная им в мятеже сей года во время службы на стороне виногетов. Слабость, всепоглощающая ненависть к повелителям виногетов. В журнале был список и виногетских военачальников, с перечнем их достоинств и недостатков. Если вы занимаетесь драгоценными металлами, всегда полезно знать, Что за тип может контролировать серебряные рудники через несколько месяцев? Дэнни действовал весьма осмотрительно и не доверялся только фортуне. Но вся деятельность слегка попахивала. Я нутром чуял вонь. Дэнни начал бизнес со своей доли за обоз и денег, полученных при демобилизации. Нельзя, не срезав углов, превратить сорок восемь марок в сто тысяч. В деловом дневнике дени Я нашел кое-какие намеки. Записка от В. Агент штурмлорда АТО интересовался стоимостью 50 фунтов серебра. Что это? Первый признак готовящегося наступления? Устный доклад З. Хэроу вошел в порт с двумястами фунтов серебра, скрытыми в балласте. Необходимо продать прежде, чем дуралейник захватит Фримантл. Хэрроу отплыл на юг с тысячью фунтов гранулированного серебра в пустотелых балластных брусках. Самая большая сделка из всех. Молюсь о хорошей погоде. Письмо от К. Военачальник Айронлок. Двадцать тысяч человек плюс три властерина огня третьего порядка из Восточного круга. Приказано двигаться к Лару. Наступление на Блет. Оборону держит виконт Блаж начать скупку серебра в монетах в з и некоторые другие это скорее всего приятели денни по кавалерии с которыми он близко сошелся в бумагах были намеки на то что дело ведет хорошо спевшаяся группа но к не был старым армейским дружком я снова взялся за любовную переписку но тут передо мной возник один из кузенов оказывается уже настало время ланча тащите все, что у вас там осталось, и кварту пива, да скажите старому Тейту, что он мне нужен. Настал момент, когда я принялся за письма, и тут же часть меня потянула вернуться в контарт. Весь остальной организм отчаянно сопротивлялся этому безрассудству».